Глава 19. Скатертью дорожка. Ну вот, теперь можно отправляться обратно в Москву князь Иван Фёдорович Услух. Чего ты там бормочешь? Отозвалась из кухни тётушка, подгадывает, что племянник что-то сказал ей, но она не расслышала. Ничего, это я сам с собой, ответил Ловцов. Молоты ещё, чтобы сам с собой разговаривать, ушла в комнату Фёдор и Селантина, вытирая руки о фартук. Что, последний денёчек у меня гостишь? «Последний!» — средний, явнул Иван Федорович и изобразил на лице неутешную скорбь. «У Катиши опять поминай тебя, как звали!» Этими словами Феодора Силантьевна мекала на то, что после перевода из Рязани в Москву ее племянничек не показывался в Рязани пять лет к ряду. «Это уж как получится, дорогая тетушка!» — виноватый улыбнулся Воловцов, пытаясь как-то умаслить Феодору Силантьевну, который сильно печалил его скорый отъезд. «Служба у меня, видишь, такая!» Служба. Борщево протянула тетушка и ушла на кухню готовить любимому племяннику пирожки на дорогу. Воловцов приложил к своему отчету последнюю бумагу. В ней сообщалось, что номера процентных билетов, изъятых во время обысков у проститутки Екатерины Силантино-Гудковой и у квартиры медников Едота Никифоровича Карпухина, сошлись с номерами с записанными в тетрадочке генеральшей Безобразовой. После чего загнул стержни замка папки и закрыл ее. Все постоял, стёр заказ и в окружной суд и положить эту папку на стол прокурору Лепонову. Поскольку судебный следователь по особо важным делам корельский советник Иван Федорович Оловцов являлся не только честным и исполнительным государюмом служащим, но и человеком неукоснительно соблюдающим установленные для его должности инструкции и предписания, А одно из таковых гласило, что после завершения расследования все материалы проведенного предварительного следствия надлежит представить прокурору окружного суда для проверки полноты, убедительности и правильности произведенного следствия. Когда Иван Федорович подходил к гюриям приемные окружного прокурора, из них выскочил как пробка из бутылки судебный следователь окружного суда «Сусальский». Харлампий Варлаамович был красный, как вареный рак, что позволяло сделать вывод о нелицеприятности его разговора с Петром Петровичем и полученной выводки от его высокородия. Едва не столкнувшись с Воловцовым, Харлампий Варлаамович так глянул на него, что Ивана Федоровича слегка передернуло, и меж лопатками пробежали прохладные мурашки. Давно, ещё в юности, в Воловцове вычитал какой-то бульварный книжонки, как никий мелкий чиновник, что-то вроде Гоголевского Акакия Акакиевича. Купил однажды на барахолке роговые очки. Они оказались непростыми. И если долго и пристально смотреть через них на кого-то или что-то, то в этом комте или чём-то можно было насквозь прожечь до ирку. С граждан судебного следователя Сусальского, что он бросил на Ивана Фёдоровича, был примерно таким же. Хорошо еще, что на Харлампе Еврламовиче не было этих роговых очков. Его высокородие, статский советник Петр Петрович Ляпунов, был явно недоволен визитом Воловцова. Указав на стул, он сел через стол напротив и какое-то время, молча разглядывая Ивана Федоровича, ждал, когда тот заговорит. Однако Воловцов говорить не торопился, верно прикидывая уме, что и как говорить прокурору Рязанского окружного суда. Посему статский советник начал первый. Значит, вы все же провели собственное расследование в пику уже имеющемуся, а говорили, что ваше следственное действие не нацелено на то, чтобы опоросить результаты предварительного следствия, проведенного судебным следователем Сусальским. Говорил, согласился Слепуновым Иван Федорович, не сильно, но удивившись, что в окружном суде уже знают про Алексея Карпухина. Еще я говорил, что как судебный следователь по особо важным делам, Имею все полномочия участвовать в ведении следственных действий по уже открытым уголовным делам. А ещё, если вы изволите припомнить, я заявлял, что моя прямая обязанность изыскивать, получать и накапливать сведения и доказательства, необходимые суду для постановления правильного приговора. Я отмёл обвинения в дойном убийстве и поджоге от невиновного в этих преступлениях человека. Выдержав небольшую паузу, продолжил вовлцов и упёрся взглядом в окружного прокурора. Это вы называете провести собственные средства в пику уже имеющемся расследовании ради того, чтобы его опорочить. Вам же известно, что спасти человека, осуждённого присяжными заседателями и получившего наказание по судебному вердикту, крайне сложно. Зачастую это вообще невозможно, поскольку судебная машина не имеет механизмов, чтобы закрутить процесс в обратном направлении. Да и особого желания у тех, кто может исправить это положение, не наблюдается, поскольку в судебные ошибки судебной и прокурорской властям, да и простым людям верится с большим трудом. Здесь еще имеется чисто психологический момент. Если обвиняемый пока еще пользуется симпатиями со стороны присяжных и публики, то же осужденный, каких бы то ни было симпатий, лишен начисто. Все рассуждают примерно так. Уж коли осудили, стало быть, виновен. Иван Федорович отвел взгляд от Люфунова и выложил на стол папку. Что это, чуть приподнял брови прокурор окружного суда. Это следственные материалы, доказательно изобличающие убийцу и поджигателя и его укрывателей в деле об убийлении генеральской давыплазаниды Йографен безобразовой и её служанки горничной Алевтины Сенчиной, и о пожаре, случившемся 28 августа 1903 года в городе Рязани на улице Владимирской. Отчитанился судебный следователь по особо важным делам. Все эти материалы предоставляются согласно моему должностному предписанию вам, как прокурору окружного суда, для проверки полноты и убедительности и правильности приведённого мною средства. Лепунов как-то боком, как смотрят птицы, покосился на Воловцова и ничего не сказал. Разрешите быть свободным, признался Иван Фёдорович, привстав со стула. У меня сегодня поезд. Выезжаете? С большой надеждой спросил Пёт Петр Петрович. Да, ответил Воловцов. Прощайте. Прощайте. Литиным тоном осетил Липунов, который можно было расценить не иначе, как скатертью дорожка. Песко, к счастью, был в своем кабинете. Наслышан, наслышан, обрался он по явлению Воловцова, значит, утернулся Сусальскому. Но если бы он проводил предварительное расследование более тщательно, не подгоняя факты под имеющейся версию, а наоборот, то и утирать нос было бы просто некому, резонно заметил Воловцов. «А вот ты мне скажи, как это так получается, что я еще не успел уложить материалы следствия на стол прокурора?» А они уже всем здесь известны. — Так ты в нашем городе личность заметная, — усмехнулся Виталий Викторович, — а в Рязани и грибы с глазами. Так что есть кому подсмотреть, чем и кем ты занят. — Ясно. — резюмировал Иван Федорович. Я, собственно, попрощаться зашел. — Да я уж понял, — кинул Песков. — Когда поезд? — Через три часа, — ответил Воловцов. — Ты извини, не смогу тебя проводить, — виноватый произнес Виталий Викторович. Дело навалилось не в проворот. «А чего меня провожать? Что я, красная девица?» Чуть не обиделся Иван Федорович. «Ну тогда прощай!» — потянул руку Песков. «Прощай!» — пожал крепко задунь Воловцов и вышел из кабинета. На улицу шел снег, ослепительный, хрупкий. Кто-то невидимый с силой швырял его охапками сверху, заставляя завихряться, кружить. Нарил попасть за шиворот. Когда это получалось, Воловцов невольно ежился, что совершенно не портило радостного расположения. Легкой улыбка не сходила с его губ, делая бы выгляدن лучшим образом. Читаал Александр Сидоров.